Глава двадцать седьмая Найл уже лет девять не надевал акваланг. Чтобы не погибнуть, ему придется полагаться на свою память, а также на инструкции. Он застегивает молнию на гидрокостюме. Красивое лицо Филиппа Эверарда выглядит унылым. Однако походка актера становится тверже, когда он помогает бросать якорь, а потом стоит рядом с Ви, взявшейся за штурвал. Лили ждет, когда они с Найлом полностью экипируются. Сидя на планшире, она в последний раз проверяет давление в баллонах с кислородом. Течение тут злобное, так что не отцепляйся от троса и не дай поймать себя обратному течению, так уже погибли несколько дайверов». «Все в порядке, я знаю условия». «Как хочешь», — она сдержанно улыбается. «Детектив, мы нарушаем закон. Агентство по морской безопасности запрещает нырять здесь без письменного разрешения». «Не бери в голову, меня и так уволят». Улыбка Лили становится шире, прежде чем она спиной вперед переваливается через планширь и падает в море. Найл крутит головой во все стороны, когда прыгает в воду. Подводный мир, пронизанный бирюзовым светом, выглядит слишком прекрасным, чтобы быть опасным, однако невидимые силы тут же начинают тащить детектива прочь от курса. Он опускается вниз вдоль вертикального троса, держа в поле зрения ласты Лили. Даже рыбам приходится нелегко. Его окружает стая морских окуней, но течение относит их на север. Соломон был бы рад остановиться и полюбоваться этой новой вселенной, где нет ничего безопасного или предсказуемого. Его тело, громоздкое на суше, здесь под водой, подобно куску плавника, отданному на милость течений. Лили продвигается вперед, у нее непринужденный стиль плавания. Найл отчетливо осознает, что, согласившись на эту затею, подвергает Лили опасности. Вполне возможно, что Риф не даст им никаких ответов на загадку о судьбе Аманды Фортини, но уже виден искореженный остров Антильских островов. Найл обращает внимание на то, что тот врос в подводную экосистему. Его очертания смягчены густыми массами ракушек, водорослями и похожими на розовую пену кораллами. Лили уже парит над ним, выискивая признаки присутствия убийцы. Когда Найл подплывает к ней, она большим и указательным пальцем показывает, что все в порядке. Он отвечает ей таким же жестом, но не видит ничего, кроме изломанного корпуса лайнера, который сулил роскошь богатым французским туристам, прежде чем прошел слишком близко от берегов Мюстика, в надежде хоть одним глазком взглянуть на его знаменитых обитателей. Найл видит, что что-то блестит на дне и опускается вниз вдоль троса. Но это просто осколки обожженного стекла, отполированные за три десятилетия после гибели Антильских островов. Он заглядывает сквозь отверстие внутрь корпуса. Красный Люциан, напуганный появлением незваного гостя, мечется в сторону и едва не сбивает с детектива маску. Соломон продолжает заглядывать в отверстие, и, наконец, ему удается рассмотреть нечто черное, привязанное к проржавевшему железу. Послушав интуицию, он отцепляется от троса, намереваясь пробраться внутрь. И тут его тело выходит из-под контроля и начинает крутиться. Течение оттащит его прочь, а Лили не видит, что он в беде. Найл борется изо всех сил, но вода сильнее. Она отшвыривает его, а потом бросает обратно на обломки, и это происходит так быстро, что он не успевает ничего сделать. Если не ухватиться за что-нибудь прочное, течение утащит его в морские глубины. Наконец сержанту удается зацепиться за якорную цепь судна, и только после этого его сердцебиение успокаивается. Лили появляется рядом через несколько мгновений. Она сокрушенно качает головой на его элементарную ошибку, а потом закрепляет линь детектива на тросе. Ее лицо проясняется, едва Найл указывает внутрь корпуса судна. Его оплошность уже забыта, когда они вместе смотрят в отверстие. Лили стучит по часам, но Соломон еще не готов к тому, чтобы уплыть от таинственного черного предмета. Он вытягивает руку и хватает его, но ему приходится несколько раз сильно дернуть, чтобы вытащить его. Когда он подтаскивает к себе предмет, оказывается, что это мешок для трупов, такой же, как тот, в котором сейчас в медцентре лежит Томми Ротмар. Лили мрачнеет под маской. Они поднимаются на поверхность, таща за собой мешок. Первое, что видит Найл, когда выныривает, руку Филиппа Эверарда, протянутую для помощи. Актер выглядит вполне уверенно, но расстроен доставленным ими грузом. «Это Аманда?» — спрашивает он. «Надо заглянуть внутрь, чтобы узнать». Найл ждет, когда Лили благополучно поднимется на борт. Он чувствует, как она напряжена, и просит всех троих отойти в сторону. Если внутри тело, то оно может быть в любом состоянии. Дыхание детектива учащается, когда он на несколько дюймов расстегивает молнию, выпуская поток воды. В щели появляется прядь светлых волос, и Соломон каменеет. Этот золотистый оттенок легко узнаваем, однако он все равно заглядывает внутрь, чтобы убедиться. Аманда Фортини больше не выглядит светской львицей. Ее кожа покрыта пятнами, глаза мутные. Найл уже собирается застегнуть мешок, но тут на палубу вываливается кусок коралла с двумя перекрещенными стрелами. Должно быть, убийца вложил его в мешок, дабы показать, что он контролирует ситуацию. Найлу плевать, что означают эти символы. Они просто насмешка, не более. Убийца издевается над ним на чужом языке. Детектив скрипит зубами и резким движением застегивает мешок. «Возвращаемся на берег», — говорит он. Филипп хеверард тяжело опускается на носовое сиденье. Леди Вик крепко сжимает его руку. Найл присоединяется к Лиле в рубке. Девушка слишком сосредоточена на том, чтобы провести лодку между перекатывающимися волнами и ей не до разговоров. Однако ее переживания очевидны. Лили только что нашла тело своей ближайшей подруги, привязанной к тому самому кораллу, который она пытается сохранить. По ее лицу катятся слезы, и она смаргивает их. Найлу хочется утешить ее, но море неспокойно, ей нельзя отвлекаться. Сержант идет на нос, чтобы позвонить детективу-инспектору Блэку. Он вынужден кричать в телефон, сообщая весть о гибели Аманды Фортини, однако ветер уносит его слова, прежде чем они достигают собеседника.